— Только на этот раз. Но мне хотелось бы, чтобы ты начал записывать в ежедневник время наших свиданий. С малышами мне не так легко. В следующий раз непременно запишу. — Слово скаута. — он послал ей воздушный поцелуй. — Прости, милая. Она, наконец, вняла его словам. — Порой я сама удивляюсь. — Зачем все это терплю? — сказала она без особой убежденности. — Ответ известен всем, — подумал Ханкин. — Когда она удалилась, чтобы... проявить свои кулинарные способности, Апман вновь занялся горным велосипедом. Присяв на корточки он распылил небольшое количество растворителя на цепь и шестеренки. В воздухе распространился приятный лимонный аромат. Нанося жидкость, Апман провернул назад левую педаль, чтобы растворитель пропитал все звенья цепи, и затем откинулся назад и уселся на пятки. «Не представляю, о чем нам еще говорить», — сказал он Ханкину. «Я рассказал вам все, что знаю». — Точно. А я поразмыслил над тем, что вы знаете. На сей раз мне хочется узнать, что вы думаете по другому поводу. Акман взял с пола щетку. — По какому поводу? — спросил он. Несколько месяцев назад дочь Мейдена сменила место жительства в Лондоне. Примерно в то же время она бросила учебу в университете и вовсе не собиралась возвращаться к занятиям юриспруденции. Она решила заняться деятельностью совсем иного рода. Вам что-нибудь известно об этом? О деятельности совсем иного рода? К сожалению, ничего. Тогда почему она провела целое лето, выполняя для вас ту работу, которой обычно занимаются студенты-практиканты в перерыве между семестрами? Ведь это было для нее совершенно бесполезно. Не знаю. Я не задавал ей подобных вопросов. Апман с крайней сосредоточенностью и дотошностью начал чистить щеткой велосипедную цепь. — Вы знали, что Николь бросила университет? — спросил Ханкин. И когда Апман кивнул, раздраженно бросил. — Странная скрытность, приятель. В чем дело? Почему вы не сказали мне об этом во время нашего вчерашнего разговора? Апман мельком глянул в его сторону. Вы же не спрашивали? Сухо сказал он, очевидно подразумевая, что у человека есть полное право не отвечать на вопросы, которых полиция не задает. Ладно, моя оплошность. Но теперь я спрашиваю, сказала ли она вам, что бросила университет? Объяснила ли, почему она так поступила? И когда она сообщила вам об этом? Апман тщательно обследовал велосипедную цепь, проверяя каждое звено. Глубоко въевшаяся грязь из дорожной пыли и земли, смешанной со смазкой, размягчилась, и каплями коричневой пены начала стекать на пол гаража. «Она позвонила мне в апреле», — сказал он. «В прошлом году мы с ее отцом договорились о ее будущей летней практике. Мы сговорились еще в декабре. Я дал ей понять, что выбрал ее в силу нашей дружбы, а скорее знакомства с ее отцом». и попросил известить меня заранее, в том случае, если она подыщет себе что-то более интересное, чтобы я мог предложить работу другому студенту. Я имел в виду более интересное в плане законоведения, но когда Николь позвонила в апреле, она сказала, что ей вообще не нужна будет летняя практика, мол, она нашла другую работу, которая ее больше устраивает. Работать там придется меньше, а денег обещает платить больше. В общем, любой обрадовался бы, найдя такую непыльную работенку. Она не сказала, какого рода ее новая работа. Назвала какую-то лондонскую фирму, я не запомнил название. Мы не стали в подробностях обсуждать ее планы. Поговорили всего несколько минут, в основном о том, что она не собирается работать у меня этим летом. Но потом она все-таки приехала сюда. Почему же? Вам удалось уговорить ее? Ничего подобного. Через пару недель она позвонила еще раз и сказала, что у нее изменились планы, и она сможет поработать у меня, если я еще не нашел в ей замену. Она передумала бросать университет? Нет. Николь по-прежнему не хотела возвращаться к учебе. Я специально поинтересовался ее планами, и она подтвердила мне, что они остались неизменными, но, по-моему, ей не хотелось пока сообщать об этом родителям. Они придавали большое значение ее успехам, как любые родители, знаете ли.